Глава 12. Сквайр принимает решение. Вечером того же дня в 9 часов, кончая свою пинту портвейна, мистер Бартер почувствовал неодолимое желание развлечься, побыть в обществе себе подобных. Взяв шляпу и застегнув сюртук на все пуговицы, вечер был теплый, но восточный ветер приносил прохладу он зашагал к деревне. Как воплощение пути, ведущего к Господу, о котором он говорил по воскресеньям в своих проповедях, убегала вдаль проселочная дорога, обрамленная аккуратными изгородями, прошивая светлой ниткой тень вязов, на которых грачи уже умолкли. Запахло дымком, Показались домики-деревни, кузница и лавки, обращенные фасадом к выгону. Огни в распахнутых дверях и окнах стали ярче. Ветерок, едва колышущий листву каштана, резво играл трепетными листками осины. Дома-деревья, дома-деревья, приют в прошлом и во все будущие дни. Священник остановил первого, кто встретился ему. Прекрасные дни стоят для сена. Эйкин, как дела у вашей жены? Значит, дочка, ха, мальчишек вам надо. Вы слышали о нашем событии? Могу смиренно. От прихожанина к прихожанину. От порога к порогу он утолял свою жажду общения с людьми, восстанавливал утраченное было чувство собственного достоинства, необходимое для исцеления раны, нанесенной его чувствительности а над его головой, едва заметно, вздыхали каштаны, осины нежно шелестели листвой, и, наблюдая мирскую суету, как будто шептали «О, жалкие, маленькие человечки!» Луна На исходе первой четверти выплыла из-за темной кладбищенской рощи. Та самая луна, что иронически взирала на Орстед Скайнес, еще когда в приходской церкви произносил молитвы Богу первый бартер, и первый пендайс хозяйничал в усадьбе. Та самая луна, что так же тихо равнодушно Взойдет над этой рощей, когда навек уснут И последний бартер, и последний пендейс, И на их надгробные камни будет литься Сквозь лиловую тьму серебристый свет. Священник подумал, пожалуй, надо послать Стэдмена в этот угол. Кладбище становится тесновато, а здесь все старые могилы, лет по полтораста. Не разберешь на плитах ни слова. Вот с них и начнем. Он пошел через луг по тропинке, ведущей к дому сквайра. День давно угас, и только лунный свет озарял высокие стебли трав. В доме стеклянные двери столовой были открыты настежь. Сквайр сидел один, в печальном раздумье, доедая фрукты. По обеим сторонам от него на стенах висели портреты всех предыдущих пендейсов, его молчаливых сотрапезников. А в самом конце, над дубовым буфетом, уставленным серебром, глядела на них с портрета его жена, чуть удивленно вскинув брови. Сквайр поднял голову. «А, Бартер, что ваша жена? Ничего, спасибо. Рад это слышать. Прекрасное у нее здоровье, удивительная выносливость. Портвейну или кларет я выпил бы рюмку Портвейна. Тяжеленько вам пришлось. Я-то знаю, что это значит. Мы не похожи на своих отцов, они к этому относились просто. Когда родился Чарльз, отец охотился. А я так совсем измучился, когда на свет появлялся Джордж». Сквайр на секунду умолк и тут же поспешно прибавил, хотя вы-то уже могли бы и привыкнуть. Бартер нахмурился. «Я был сегодня в Колдингеме», — сказал он, — «и видел Уинлоу. Он справлялся о вас. А, Уинлоу, очень милая женщина его жена. У них, кажется, всего один сын». Священник поморщился. «Он говорил мне», — произнес он резко, — «что Джордж продал своего жеребца». Лицо Сквайра изменилось. Он испытующе посмотрел на мистера Бартера, но священник наклонил голову над рюмкой «продал жеребца». Что бы это значило? Он хоть объяснил вам, в чем дело?» Священник допил свой портвейн. Я никогда не ищу здравого смысла в поступках людей, играющих на скачках. На мой взгляд, у них его меньше, чем у бессловесной скотины. — играющие на скачках — это другое дело, — возразил мистер Пендес. — Но Джордж ведь не играет. В глубине глаз священника мелькнула усмешка. Он сжал губы. Сквайр поднялся со своего места. «На что вы намекаете, Бартер?» — сказал он. Священник покраснел. Он ненавидел передавать сплетни, то есть, когда они касались мужчины. Женщины — иное дело. И так же, как и в тот раз в разговоре с Белью, он старался не выдать Джорджа. Так и теперь был начеку, чтобы не сказать лишнего. «Мне ничего не известно, Пендейс». Сквайр начал ходить по комнате. Что-то задело ноги Бартера. Из-под стола в самом конце, там, где лежало пятно лунного света, выбрался Спаньель Джон и, олицетворяя собой все, что было рабски предано в этом поместье Сквайру, уставил на своего хозяина полный тревоги взгляд. Вот опять, как будто хотел сказать, он, начинается что-то неприятное для меня. Сквайр прервал молчание. — Я полагаюсь на вас, Бартер. Я полагаюсь на вас, как на родного брата. Рассказывайте, рассказывайте, что вы слыхали о Джорджа. В конце концов, — подумал священник, — он же его отец. — Я только знаю то, что слыхал от других, — начал он. Говорят, что Джордж проиграл очень много. Может быть, все это выдумка. Я не очень-то верю слухам. А если он и продал жеребца, так лучше. Не будет искушения играть. Хоррис Пендейс ничего не ответил на это, им овладели гнев и растерянность. Одна мысль билась в его мозгу — мой сын — игрок? Уорстед в руках игрока? Священник встал. — Это всего-навсего слухи, не придавайте им большого значения. Мне что-то не верится, чтобы Джордж был так глуп. — Ну, мне пора к жене. До свидания. И смущенно кивнув, мистер Бартер удалился через ту же дверь, в которую вошел Сквайр окаменел. И крок. Для мистера Пендейса, чье существование замкнулось в Орстед Скайнесе, чьи помыслы были прямо или косвенно связаны только с поместьем, чей сын был всего лишь претендент на место, которое со временем покинет он, чья религия, почитание предков, для мистера Пендейса, которого при мысли о переменах бросала в дрожь, не было страшнее слова, чем слово игрок. Он не понимал, что его система взглядов и была виновницей поведения Джорджа. Он говорил тогда Парамору, у меня нет системы, я не верю ни в какие системы, он просто растил сына джентльменом. Было бы лучше, если бы Джордж пошел в гвардию, но он провалился на экзамене было бы лучше если бы джордж занялся поместьем женился родил сына а не прожигал жизнь в лондоне но джордж оказался неспособным и на это он помог ему поступить в территориальный полк и в клуб стойков что еще он мог дать сыну чтобы уберечь его от беды и вот он игрок игравший один раз будет играть Всегда. И в лицо жены, глядевшей на него со стены, он зло бросил «Это в нем от тебя!» Но портрет ответил ему кротким взглядом. Круто повернувшись, он вышел из комнаты. Спанель Джон, не поспевший за хозяином, сел подле захлопнувшейся двери, стараясь носом уловить приближение кого-нибудь, кто вызволит его отсюда мистер Пендес прошел в кабинет отперев ящик бюро вынул какие-то документы и долго просматривал их это были его завещания список угодий орста скайнеса с указанием размеров и получаемой арендной платы затем копия документа определявшего порядок наследования поместьем На этот последний документ, заключавший в себе самую горькую иронию, мистер Пендейс смотрел доли всего. Он не стал перечитывать бумагу, он думал, и я не имею права уничтожить это. Так сказал мне Парамор, игрок. Тупая косность, свойственная всем людям этого непонятного мира, а сквару еще в большей мере, чем остальным, это не качество характера, а скорее проявление инстинктивного страха перед тем, что тебе чуждо, инстинктивного отвращения к чужим взглядам, инстинктивной веры в силу традиции А у Сквайра к этому еще добавлялось самое его глубокое и достойное качество — умение принимать решения. Эти решения могли быть тупы или нелепы, могли доставлять ему и окружающим ненужные страдания, могли не иметь никакого нравственного и разумного оправдания, и тем не менее он умел принимать их и не отступать от них ни на йоту. Благодаря этому качеству он по-прежнему был тем, чем был столетия назад и чем надеялся остаться до скончания века. Это было в его крови. Единственно, благодаря этому он мог противостоять разрушительной силе времени, ополчившейся против него, против его сословия, против наследственного принципа. Единственно, благодаря этому он мог передать своему сыну все, что ему было самому завещено его предками. И теперь он глядел со злобой и негодованием на документ, который узаконивал эту передачу. Люди, задумывающие великие дела, Не всегда притворяют их в жизнь легко и без огласки, как этого им хотелось бы. Мистер Пендайс пошел в спальню с намерением не посвящать жену в свои планы. Миссис Пендайс спала. Появление Сквайра разбудило ее, но она лежала, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Вид этого спокойствия, когда он сам был так расстроен, и с из его груди слова «Ты знала, что Джордж — игрок!» Огонек свечи над серебряным подсвечником в руке Пендейса играл в темных, неожиданно оживших глазах его жены. Он ставил бог знает какие деньги. Он продал свою лошадь. Он никогда не расстался бы с ней, не будь его дела плохи. Не удивлюсь, если его имя вывешено на ипподроме в списке несостоятельных должников. Одеяло зашевелилось, словно миссис пэндес порвалась вскочить. Но затем раздался ее голос, спокойный и мягкий. Все молодые люди играют хоросом. Тебе, должно быть, это известно. Сквайр, стоявший в ногах кровати, поднял свечу. Пламя колыхнулось, и в этом движении было что-то зловещее, как будто он спрашивал, «Ты защищаешь его? Бросаешь мне вызов?» вцепившись в спинку кровати он закричал я не потерплю в своей семье игрока и мота я не могу рисковать поместьем миссис Пенда села и несколько секунд смотрела на мужа не отрываясь сердце ее бешено колотилось вот оно началось то чего она ожидала с такой тревогой все эти дни началось Ее побледневшие губы произнесли, о чем ты говоришь. Я не понимаю, Хорс. Глаза мистера Пендейса перебегали с предмета на предмет, как будто искали чего-то. Это... — Последняя капля, — проговорил он наконец, — полумерами здесь не поможешь. Покуда он не порвет с этой женщиной, покуда он не бросит играть, покуда, покуда не обрушатся небеса, он мне больше не сын. Марджери Пендейс, у которой душа трепетала сейчас, как до предела натянутая струна, Слова «покуда не обрушатся небеса» показались страшнее всего. В устах ее мужа, с которых за всю жизнь не слетело ни одной метафоры, которые никогда не произнесли того, что не было бы простым и понятным, никогда не приступали многочисленных табу его сословия, эти слова приобретали особенно грозный и чреватый последствиями смысл. Он продолжал. «Я воспитывал его так, как воспитывали меня». И я никогда не думал, что он вырастет негодяем. Сердце у миссис Пендес перестало трепетать. Как можешь ты такое говорить, Хорс? воскликнула она. Сквайр, отпустив спинку кровати, начал ходить по комнате. В абсолютной тишине царившей в доме его шаги звучали особенно зловеще. Я решил, сказал он, поместье. И тут... Миссис Пендейс перестала сдерживаться. «Ты говоришь о том, как воспитывал Джорджа. Ты! Ты никогда его не понимал. Ты никогда ни в чем не помог ему. Он просто рос себе и рос, как вы все росли здесь, в этом...» Она не могла найти подходящего слова, потому что и сама не понимала, обо что слепо бились крылья ее души. Ты никогда не любил его, как любила его я. Какое мне дело до твоего поместья? Я была бы рада, если бы его продали. Ты думаешь, мне нравится здесь жить? Ты думаешь, это мне когда-нибудь нравилось? Ты думаешь, я когда-нибудь, но она не докончила, любила тебя? Мой сын негодяй? А сколько раз ты, посмеиваясь, качал головой и говорил, «Молодость должна перебеситься!» «Ты думаешь, я не знаю, что бы вы все делали, если бы только смели? Ты думаешь, я не знаю, о чем вы, мужчины, говорите между собой? Играть! Ты тоже играл бы, если бы не боялся! А теперь, когда Джорджу трудно...» Это был бурный поток слов, так же внезапно прекратившийся, как и начавшийся. Мистер Пендес вернулся к кровати и опять вцепился в спинку, и спокойное пламя свечи озарило лица, искаженные гневом до такой степени, что муж и жена не узнавали друг друга. На его худой коричневой шее, между разошедшихся кончиков туго накрахмаленного воротничка, билась жилка. Он проговорил, запинаясь, — Ты, ты совсем сошла с ума. Мой отец поступил бы так же, отец моего отца поступил бы так же. Ты что думаешь, я позволю пустить имение по ветру? Потерплю у себя в доме эту женщину, ее сына, ублюдка, ведь он будет почти что ублюдок, ты ты еще не знаешь меня. Последние слова он не сказал, а проворчал сквозь зубы, как рассерженный пес. Миссис Пендейс вся подобралась, будто готовилась к прыжку. Если ты откажешься от сына? Я уйду к нему и никогда не вернусь. Руки мистера Пендейса разжались. Спокойный, ровный, яркий огонь свечи озарял его лицо, и было видно, как поползла вниз нижняя челюсть. Он злобно стиснул зубы и, отвернувшись, резко сказал: Не болтай глупости. Затем, схватив свечу, ушел к себе в туалетную. Первое его ощущение было довольно простым — в нем возмутилось чувство благовоспитанности, как бывает при виде грубейшего нарушения приличий. — Какой бес, — подумал он, — сидит в женщинах. — Пожалуй, я лягу здесь, пусть это послужит ей хорошим уроком. Он посмотрел вокруг себя. Спать было не на чем не было даже дивана, и, взяв свечу, он пошел к двери. Но чувство непрекаянности и одиночества, взявшееся неизвестно откуда, заставило его в нерешительности остановиться у окна. Молодой месяц, стоявший уже высоко, бросал бледный свет на его неподвижную худую фигуру, и было страшно видеть, какой он весь серый. — серый, от головы до ног, серый, печальный и постаревший. Итог всех живших до него здесь сквайров, которые из этого же окна обозревали когда-то свои земли, подернутые лунным инеем. На лужайке он заметил своего старого охотничьего жеребца Боба, который стоял, повернув морду к дому. Сквайр тяжело вздохнул и, словно в ответ на этот вздох, за дверью, как будто что-то упало. Сквайр отворил дверь, чтобы узнать, что там такое. «Спаньель Джон!» Лежа на голубой подушке, головой к стене, сонно посмотрел на хозяина. — Это я, хозяин, — казалось, — говорил он. — Уже поздно, и я совсем засыпал, но все-таки я счастлив еще раз увидеть тебя, хозяин. И, прикрыв глаза от света длинным черным ухом, он протяжно вздохнул. Мистер Пендейс затворил дверь. Он совсем позабыл о своем псе. Но теперь, поглядев на своего преданного друга, он точно вновь обрел веру во все, чем жил, над чем простиралась его власть, что составляла его я. Он отворил дверь спальни и лег подле жены. Скоро он уже спал.